Алешу от князь Кесаревой шутки кинул возноб. Неужто прознал? В преображенке с теми, кто свое прошлое сокрыл, поступает без пощады. Но, несмотря на содрогание, шел за Рамадановским четко, гордо, помнил о чести полкового мундира, пуская из чужого плеча. Начальник княжьей охраны Провожая отъезжающих до кареты, шепотом умолял Попова помилосердствовать. «Если посадит к столу, манжеты в соус не макать, для того вилка есть, и пальцев жирных акафтан не вытирать, на то ныне подают салфеты». «Не учи ученого», — огрызнулся на советчика Попов и с той минуты внутренне отмяк. «Раз про соусы речь, значит, везут на пир» а не в какое-то страшное место. Только зря он, выходит, успокоился. Распознал откуда-то дотошливый князь Кесари, что никакой он не цесарец, а беглый русак. Эх, надо было язык коверкать. Но откуда прознал? Откуда? Ведь кроме Митши не ведает никто, а Митши не болтлив. Очень Алексей взволновался. Даже не слышал, что Рамадановский сказал мажордому, прихватив за ворот у самой двери в залу. Немец поклонился и, ступив на порог, громко стукнул булавой по полу. — Его височеств князь Кесарь Теодор Юрьевич Рамадановский со своим Адюшан ляб гвардии прапорщик Попов. Вот что князь ему, оказывается, шепнул. Про Адюшана. Это по-старому денщик, порученец при высокой особе. И страха как не бывало. Алешка расправил плечи, руку положил на эфес шпаги. Адюшан самого князь Кесаря? Ого! Первая мысль при сём была вот какая. Коли так, то и посвататься не бесчина будет. Господин Адюшана Гехаймрот... Со двора в Зашей не выпихнет. Перед тем, как войти, Федор Юрьевич помедлил для сыновитости, чтоб гости прониклись и успели согнуться в поклоне. «Нос не дери!» — обронил он, не повернув головы. «А ты только для нынче. Как войдем, подстань. Послушай, что мне в спину иностранцы говорить будут». Все запомнишь, кто и что. После запиши, представишь. Такая у Алеши сегодня была судьба. То возноситься к небесам, то свергаться обратно в прах. Вот зачем Рамадановский его с собой взял. Из-за языков знания. Любопытно сатане старому, что у него за спиной чужеземцы болтают. Что ж... Служба есть служба. Великий человек, брюхом вперед, подбородком кверху, шествовал по вмиг расчистившемуся проходу, ни на кого отнюдь не глядя. Того требовало высокая титла государева-наместника. По сторонам были сплошь склоненные прики. Наши российские узнавались по нижене наклона, чуть не в самый пол. Иноземцы склонялись кто в плечи, кто в грудь, однако не сугубие пояса. Малочисленные дамы, почти все не русские, присели в Книгсыне, растопырив юбы. Попов сразу же свернул в бок, скользя мимо гостей и держа ухо востро. Стоило князь кесару пройти мимо, и спины распрямлялись, многоязыкий разговор возобновлялся. Внутри Преображенского дворца Алексей был впервые. Слушать слушал, но успевал и по сторонам глядеть. Палаццо по новым временам был плоховатый. Не для ассамблеи строился, для чинного московского по малым комнаткам сидения. Хоть ныне и убрали перегородки между несколькими покоями, сделали одну большую залу, Парадности все равно не вышло. Потолок низок, окошки слепы, пол не паркет с инкрустацией, а кедровые доски. Картин с греческими богами, правда, понавешено, гобеленов в портьер. Канделябры, где только можно, приколочены. Подле каждого стоит слуга в лазоревом камзоле, у ног кувшин воды, в пожарные опасении приглядывался алексей и к ассамблейному собранию, на котором тоже оказался в первый раз. Затеянность я потеха была не для увеселения своих, ибо не русского замеса, это какое то веселье. А чтобы царевич с юных лет привыкал к иноземным людям, политесному обхождению и благопристойным забавам, какие в обычае при европейских дворах. Поэтому русских попов здесь увидел немного, Да и те были подневольные. раты, дьяки посольского приказа, еще недоросли знатных родов, кому сказано быть при государе-наследнике. Все они держались одной кучей, с чужими не мешались. Иностранцы же, как быстро приметил Алеша, в основном были поделены на две половины, обменивавшиеся враждебными взглядами. Это было понятно. Европа воевала. Если бы не строжайший запрет его царского величества на дуэли, каравший виселицей всех участников вплоть до секундантов, многие бы тут взялись за шпаги. Русаки и всякая нейтральная мелочь бродили где вздумается, но подданные супротивных коалиций невидимого рубежа не пересекали. В одной части залы собралась компания числом поскудней Французы, баварцы, гишпанцы. Предводитель всей коалиции, король Людовик, слыл другом шведскому Карлу. России недоброжелателем и даже не держал в Москве посланника, лишь временного резидента, бытовавшего без характера, то есть без верительной грамоты. «На противоположном краю было люднее». Там Алёша углядел голландского резидента Якова Деби с отечественниками, англичан, цесарцев до да двух португальских купцов, что Давичи привезли через Архангельск груз остинских пряностей. Но главных лиц сей приязненной к русским партии здесь не было. Английский посланник Витворд и австрийский резидент граф Клоски. Самые почтенные из гостей стояли на возвышении рядом с цесаревичем. Туда сразу же направился и князь Кесарь. Наследник болезненно скривив безгубый рот, что обозначало почтительную улыбку, спустился Федору Юрьевичу навстречу, назвал батюшкой и удостоил чела преклонением, приложил свой бледный прыщавый лоб. К плечу всемогущего наместника. Рамадановский ответил грузным поклоном. Был там среди наипервейших лиц еще один мужчина, в преображенском мундире и с лентой. Но его черноусое, тяжелое к низу лицо, Попову было незнакомо. Подслушивать, о чем говорят в зале, скоро наскучило. Про князя Кесаря и наземцы толковали всякое. Преображенского офицера немало не смущаясь, ибо известно, что московиты языков не знают. Из русских и дома-то, среди собственного семейства, вряд ли бы кто осмелился болтать такое про страшного человека. Известный доктор Брант заметил собеседнику, судя по виду тоже лекарю, что цвет лица у Гера Рамадановский – Скверин, и что вседневное пьянство когда-нибудь доведет его до паралича. По делам старому кровопийце за его грехи. Всех преступных слов Алеша решил, однако, не запоминать, потому что Бранд был дядька хороший, всеми уважаемый. Два миланца громко заспорили, есть ли в истории злодея ужасней московского вице-короля, Один говорил, что Чезара Борджия все-таки мерзее, другой не соглашался. Полковник-немец с выговором рассказывал своей даме, как Рамадановский сам рубил головы осужденным Штральцей. Дама была пухленькая, хорошенькая и примила ахла, что не помешало ей задержать взгляд на бравом гвардейце. Алеша сделал ей бровью, красотка произвела глазами треугольные движения и слегка зарделась. Мекленбуржец этот обмен взорами приметил, кинул на преображенца свирепый взгляд. — Вот тебя, голубчик, непременно в отчет пишу, подумал Попов. — Обозвал твою княжескую милость низкоподлым палачом и еще всяко ругался, чего не повторить. Туда же, в грядущую записку, угодил и француз с бородавкой на щеке, который, хотя про князь Кесаря ничего и не говорил, но прибольно задел Алексея локтем. Назвал твой высококняжеский лтС брюхастой свиньей. Затем, правда, француз обернулся, попросил извинения за неучтивость и зато был помилован. В животе у вершителя судеб бурчало и щелкало. День прошел без обеда и без ужина. К ассамблейному столу тоже опоздал. Кушанье, состоявших вдоль стен столов, были уже убраны. Зря начальник караула беспокоился за сохранность манжетов. Пачкать их было нечем. На скатерти оставались лишь вино до да сласти, от которых Алёшу всегда голод разбирал еще пуще. Он взял кусок миндального пирога, Без удовольствия пожевал, запил бургундским вином, неостуженным и жидковатым. Вдруг двери, что вели в соседний покой, распахнулись. Оттуда ударила музыка, скрипки, трубы, клавесин, литавры, бандура, гусли, все разом по-московски. — Бал, господа, извольте танцевать! — провозгласил мажордом по-немецки, по-французски, по-голландски и по-русски. После танцев будет фейерверк. Начали, как положено, с польского. Все немногочисленные дамы были моментально разобраны кавалерами, и посередине залы поплыла торжественная вереница. Танцевать Алексей умел и любил. Нет короче пути к женскому сердцу и телу, чем через совместность дыхания, перстовое соприкосновение. Да единость движений. Но полоне слишком чопорен и медлителен. За ним пойдет минуэт. Тоже не ахти какое любострастие. А вот наговод пухлявой пухлявую даму пригласить беспременно нужно. Дурак-мекленбуржец, пускай ее пока за кончики пальцев подержат. А мы за сдобные плечики да за полные бока. Ах, как бы станцевать говод стой! что навек овладело Алешным сердцем. На русских дев на балы с ассамблеями пока еще не вывозят. Сказывали в Санкт-Петербурге такое уже случается. А в сонной Москве, увы. Пока музыка играла медленная, нужно было получше приладить ботфорты. У офицера, чьи сапоги, лапищи были как у гуся. Через каждый шаг приходилось ногами притоптывать. Это к с изяществом не проговотируешь. Попов опасливо поглядел на своего начальника. Тот и не думал следить за своим временным Адюшаном, будучи увлечен беседой с черноусом. Тогда Алеша пригнулся, нырнул в толпу и вдоль стены, вдоль столов стал пробираться к выходу.